Глава сорок четвертая. Крис. Звук сирен, запах медикаментов, спирта, боли и хрупкая надежда на чудо. Я прижимаю к себе самую любимую девочку на свете, шепчу ей на ушко ласковые слова. Смотрю на любимого мужчину, и сердце уходит в пятки. «Мама, папа, а?» Ясный взор моей малышки пронзает и глубины души. Слезы подступают на глаза, сдерживать их становится практически нереально. «Да, моя хорошая». Через силу выдавливаю из себя нечто наподобие улыбки. Беру девочку за руку, прижимаю к себе крепко-крепко. Папа спит, он очень устал. Слава дается, с неимоверным трудом, но ради доченьки я буду держаться. Малышка ни за что не должна понять, от какой ужасной участи нас спасти Тимур. Теперь осталось спасти его. После перестрелки в старом доме, принадлежавшем Чите Чернышевых, я до сих пор пребываю в полнейшем шоке. То, как рисковал Громов ради спасения нашей дочери, то, как он защищал нас обеих, то, с каким упрямством и упорством стоял за нас, до сих пор не отпускает. Тимур любит меня. Он будет самым лучшим на свете папой для Яси. Сейчас я это понимаю особенно четко. Но теперь у моего любимого мужчины есть жена. Вой сирена не смолкает ни на секунду. Мы с Ярославой сидим в машине и молимся о спасении самого дорогого человека для нас обеих. Следом за нами едут сразу несколько автомобилей. Звуки клаксона недовольных водителей то и дело раздаются со всех сторон. Мой грёстный папа со своими парнями не отстает. Они едут по пятам за нами. Я чувствую его мощнейшую поддержку и очень рада, что сейчас не одна со своим корем. На кушетке в карите скорой помощи лежит мой любимый мужчина. Его лицо бледное, словно мел. Его глаза закрыты, словно мужчина уснул. Он спокоен и умиротворен. Он без сознания. Можно было бы подумать, что все в порядке, но это вовсе не так. Сосредоточенные лица врачей, писк приборов, алые пятна крови, проступающие сквозь пелёнку, еле вздымающаяся грудь, увитые проводами и трубками руки и тела. Тим перестал дышать самостоятельно. Теперь это за него делают медики. Машина несется по дороге на пределе возможностей. Внутри все дребежит и трясется. От несмолкающей ни на секунду сирены начинают болеть уши. Но я на это не обращаю внимания. Оно сосредоточено на Тимуре. Медики заслоняют с собой практически весь обзор. Мне становится не видно своего мужчины. Страшно, тревожно. В груди разрастается дыра. Держись, любимый, ты нужен нам, я без тебя не смогу. Рыдание душат, безнатежность наступает по всем фронтам. Голова кружится. Мне становится нечем дышать. Надо бы найти себе силы и позвонить Руслану Ибрагимовичу. Он должен знать, что с его сыном случилась беда. Но сейчас у меня просто нет на это сил. «Мама, ням-ням!» вырывает из начинающейся агонии детский плач. «Малышка, потерпи, пожалуйста. Целую свое сокровище в щеку. Сейчас доктора посмотрят папу, потом тебя, и мы с тобой сходим за вкусняшками. Заверяю ребенка. Кажется, что я держусь сейчас лишь благодаря нашей стимам малышки. Если бы Яся была далеко, то я бы уже давно лежала без чувств рядом с ним. Или билась бы в истерике. Скорая заворачивает в больничный двор, сирены замолкают, в ушах гудит. Машина останавливается, дверцы распахиваются, я выдыхаю. Мы на месте. Теперь все будет в порядке. Ровный писк, ровная прямая на приборах и отборный мат, раздавшийся с улицы. У Тимура остановилось сердце.